Ну, здравствуйте. Продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши Вам взлёт. Помощники, за работой. На протяжении всей многовековой истории человек постоянно упорно, настойчиво ищет пути для облегчения своего труда. И теперь уже не так просто сказать, чему больше радовались люди: первой водяной мельнице или первому атомному реактору. Совершенствуя и безостановочно создавая новую технику, люди все меньше и меньше удивляются творению собственных рук. Мы привыкаем к улучшениям, мы воспринимаем их как должное. Мы настолько освоились, например, с тесным окружением огромной, прямо-таки неисчислимой армии самых разнообразных приборов, что перестаем порой даже замечать, как много значат для нас неодушевленные осведомители, регистраторы, Словом, помощники. Представь себе, Алёша, на минутку. Такую невероятную картину. В 12.00, некоторого числа, некоторого месяца текущего года, одновременно на всей Земле останавливаются все приборы. Что произойдёт тогда? Об этом даже страшно подумать. Остановились приборы, немедленно начнут сходить с рельсов поезда, выйдет из строя автоблокировка, замрут пассажиры, автоматические стрелки. В недоумении будут разводить руками сбитые с толку врачи. Попробуй поставить диагноз, когда даже температура больного неизвестна. Не смогут закончиться футбольные встречи, когда подавать свисток на перерыв, и секундомеры тоже перестанут тикать. Начнут загораться обмотки электромоторов, а тоненькие стрелочки отказавших в ритметров даже не колхнутся. Остановишь в наши дни приборы на земле, и вся жизнь пойдёт кувырком. Изобретенные пытливым умом человека, построенные его сообразительными руками, эти тонкие и точные устройства забрали очень большую власть под свои чувствительные стрелки. Ты уже видел изображение самолетных кабин, Алеша, и имеешь некоторое представление о числе приборов-помощников, сопровождающих летчика в полете. Велико это число, и расти продолжает беспрерывно. 20 лет назад с приборной доски учебного самолёта подмигивали мне 9 цифрблоков. Тогда, к слову сказать, мне казалось, что приборов много. Я всё время беспокоился, как бы не спутать стрелки. Но в современном тяжёлом транспортном самолёте приборы считают уже не десятками, а сотнями. Так что нечего и пытаться рассказать здесь обо всех помощниках командира воздушного корабля. На первый взгляд кажется, что проще всего отобрать наиболее ответственные приборы, так сказать, приборы-генералы, и рассказать о них. Но это решение не самое лучшее, и вот почему. Каждое устройство, допущенное на самолет, для чего-то нужно. И кто возьмет на себя смелость утверждать, что компас, указывающий летчику курс, главнее высотомера? Или что радиостанция, с помощью которой экипаж поддерживает связь с другими летящими самолётами и землёй, важнее бенза часов, учитывающих расход топлива в полёте. Нет, Алёша, я не берусь присваивать самолётным приборам никаких званий. Пусть все они числятся рядовыми в великой армии точной механики. А мы с тобой пойдём, пожалуй, по другому пути. Не от приборов к полёту, а от полёта к приборам. Я расскажу тебе о трудных полётах и о той помощи, которую в них оказывают приборы лётчикам. Ночь, проливной дождь ожесточённо сечёт небо. Чернота такая сильнющая, что кажется, мир кончается в 5 сантиметрах за прозрачным фонарём кабины. Даже собственные навигационные огни, сияющие красным и зелёным огоньками на кончиках крыльев, представляются светящими чуть ли не из другой звёздной системы. Как в такой кромешной темноте найти дорогу домой? Как быстрее и надежнее пробиться к родному аэродрому? Щелкает переключатель радиокомпаса. И через минуту-другую приводная радиостанция мелодично выпивает условный сигнал на заданной волне. Тита, тита-ти-ти, тита, -ти -ти, тита-ти-ти. -ти -ти». Без устали повторяет, например, морзянка. Это означает ал-ал-ал. И превращаются такие обыкновенные буквы звукового алфавита в самую прекрасную музыку на свете. «Алл» – это голос дома. «Алл» – призыв своей приводной станции. Слышишь его и понимаешь, что за твоим полетом следят друзья, что тебя ждут на аэродроме, что никто не уйдет с летного поля, какой бы дождь не заливал землю, пока ты не приземлишься на своей посадочной полосе и не доложишь командиру «Алл». Посадку произвёл, всё в порядке. Ещё раз щёлкает переключатель. Теперь позывные исчезают. Но зато на циферблате радиокомпаса приходит в движение стрелочка. Для неё приводная станция всё равно, что северный полюс для магнитной стрелки. Куда не повернёшь самолёт, стрелочка радиокомпаса покажет на работающий радиопривод. Оживает стрелочка радиокомпаса и кажется, будто вокруг светлеет. Дом впереди, стрелочка выведет из любой черноты, из любого дождища. На неё маленькую можно смело надеяться. Она безотказная, она умница. Но выйти в расположение своего аэродрома в такую погоду это ещё не всё. Надо пробиться к земле, вниз. Ведь обыкновенному высотомеру можно доверять только с оглядкой. Он отмеряет высоту полёта не над той местностью, где ты пролетаешь в данный момент. а над тем аэродромом, с которого ты стартовал. А если внизу гора? Но и на этот случай у пилота есть надежный помощник. И снова спасение в радиоприборе. Радиовысотомер по твоей команде отправит вниз луч, который, отразившись от поверхности земли, возвратится на самолет. За время падения и обратного прыжка луча пройдет ничтожно малое время, И все же прибор сумеет замерить его с величайшей точностью и, помножив на скорость распространения радиоволны на 300 000 км в секунду, выдать на циферблате готовое точное расстояние до Земли в метрах. Эта высота без обмана. Чистая высота. Сегодня, когда радио заняло на самолете такое прочное, я бы сказал, такое почетное место, Мне невольно вспоминается история почти 20-летней давности. В наш истребительный полк прислали несколько комплектов первых радиотелефонных станций. Аппаратуру привез инженер. Высокий, очень худой человек, он мог часами рассказывать о великом будущем радио. Инженер монтировал рации на самолетах и проводил с нами теоретические занятия. Сначала нам, естественно, рассказали. Предстояло овладеть радиотехникой на земле Но вся беда заключалась в том, что учебной станции в полку не было И постигая всю премудрость нового дела, нам приходилось, как говорится, на пальцах Прикасаться к рациям, предназначавшимся для боевых машин, инженер не давал Это для полета, сухо говорил он, когда кто-нибудь все же пытался покрутить ручку на стройке Наконец наступил день первого радиофицированного полета На высоте 1000 метров Я включил приёмник и твёрдыми, замёрзшими пальцами осторожно взялся за ручку настройки. Сначала в наушниках что-то жалостно пискнуло, потом вдалеке защёлкал соловей. Казалось, что соловей летит ко мне, щёлка не приближалась, становилось всё громче. Очень скоро я уже забыл о нежной птичке, в наушниках рвался грохот равный по меньшей мере грохоту танковой атаки. Потом вдруг на секунду наступила совершеннейшая тишина в эфире, и я отчетливо услышал голос своего командира эскадрильи «Марс-65, если слышишь, покачай!» Не веря собственному счастью, я качнул самолет с крыла на крыло. Мне повезло. Упражнение на установление связи с Землей считалось с этой секунды выполненным. Я ведь принял приказ Земли. Теперь даже трудно поверить, что так могло быть каких-нибудь два десятка лет назад. Но так было. Я ничего не выдумал в этом эпизоде, решительно ничего. Сегодня вспоминаю и улыбаюсь. Смешно. Конечно, смешно, когда в наши дни невозможно себе представить ни одного, даже самого простого полёта без радиосвязи. А тогда не до смеху было. Ведь случалось и такое от разгневанного командира эскадрильи услышать. Если не перестанешь безобразничать на посадках, заставлю летать с радиоприёмником, будешь тогда знать. Радио, прижившееся в авиации, не только до невероятя обострило слух лётчика, не только сделало его глаза острым, как сова в ночи. Радио намного повысило безопасность полёта, превратило нелётную погоду в лётную. Особенно большую роль в этом деле сыграл радиолокатор. Сначала это был наземный прибор. В войну он использовался для обнаружения самолётов противника. В основе своей радиолокатор или радар, так называли его раньше, близок к радиовысотомеру. Волна, излучаемая передатчиком локатора, ищет в небе противника, находит, отталкивается от него и, возвращаясь домой в приёмник, докладывает оператору, где находится самолёт-цель, какой на него курс и сколько километров отделяет врага от станции. Локаторы, включённые в систему противовоздушной обороны, очень помогали во время войны истребителем. И только одна причина не давала поставить этот умный и очень важный для пилота прибор на борт самолёта. Чтобы разместить электро- и радиооборудование передвижного локаторного пункта требовалось самое малое две автомашины. Теперь это уже почти историческое прошлое. Бортовой локатор давно стал надёжным помощником командира корабля. И не думай, Леша, что бортовой локатор нужен лишь в военное время. Ведь этот прибор умеет не только заблаговременно обнаруживать появление противника. Он предупреждает о приближении к грозовому фронту. Прекрасно предохраняет самолеты от столкновений в облаках, в дожде, в ночи. Словом, помогает во всех случаях, когда плохо или совсем ничего не видно вокруг. Локатор позволяет приземляться в самую отвратительную погоду. С ним ты можешь не видеть мокрые полосы посадочного бетона до тех пор, пока колёса твоего самолёта не коснутся земли, и даже на такой трудной посадке не случится ничего неприятного. Локатор сделал лётчиков сверхзрячими, но не только радио и локация, а второюют себе всё новые и новые места в самолётных кабинах. По лёгким лесенкам трапом В турманские рубки поднимаются уже щотно-решающие автоматы. Один из самых интересных приборов этой группы автомат путипрокладчик. В течение всего полёта, видна или не видна земля, неважно. Он следит за местностью, над которой совершается полёт, и наносит на карту линию фактического пути своего самолёта. С таким помощником захочешь, не заблудишься. Как нехороши, как несовершенны приборы, о которых я только что рассказал, но я не уже не последнее слово техники. Маленькая ремарёчка от меня. Вот этот вот автомат путепрокладчик сейчас, конечно, уже получил современное продолжение в виде GPS-навигатора. Но дело в том, что в некоторых случаях этот автомат путипрокладчик используется до сих пор в тех условиях, когда спутники космические недоступны, например, на подводной лодке. Там до сих пор используется именно такой автомат путипрокладчик. Так что не следует думать, что это давно устаревшая техника, и эти данные совершенно не актуальны. Наоборот, эти данные актуальны до сих пор. У самых новых приборов появилась весьма приметная черта характера. Они стремятся не только измерять те или иные величины, не только предупреждать лётчика о приближении опасности, но и активно вмешиваться в действия человека. Приборы становятся всё самостоятельнее, всё взрослее. Несколько лет назад мне довелось полетать с новым тогда прибором, предупреждавшим летчика о приближении опасных режимов. Сначала я разгонял самолет до значительной скорости и переводил машину в крутую горку. При этом старался забыть о скорости. Машина довольно быстро замедляла движение, но как только дальнейшая потеря скорости становилась опасной и начинала грозить потери управляемости, в наушниках шлемофона раздавался предупредительный гудок. Осторожно, извещал он, дальше упадёшь. Также чётко действовал прибор на пикировании, только теперь сигнал включался в тот момент, когда скорость самолёта приближалась к максимальной. Особенно же хорошо работал прибор на виражах. С ним ты мог смело увеличивать крен и вращение машины, не сколько не опасаясь перестараться и свалиться в штопор. Пока гудки были прерывистыми, как в телефоне, когда нужный номер занят, Самолёто оставался устойчивым и послушным рулям. Прибор помогал держаться на самом пригреле, на гребне безопасности, и весь фокус пилотирования заключался в том, чтобы увеличивая вращение машины, не дать слиться двум коротким предупредительным сигналам в один длинный. Для этого не надо было даже мельком заглядывать на приборную доску. Самолет отлично пилотировался на слух. Прибор подвергся в свое время интересным испытаниям. На летное поле выводили два совершенно одинаковых самолета. На одну из машин устанавливали прибор, предупреждавший о приближении опасных режимов полета. На другую не устанавливали. Летчиков выбирали одинаково сильных, мастеров воздушного боя. Задание им давали простое. Свободный воздушный бой на средней высоте. Выполнялось несколько полетов. Причём после каждой схватки пилоты менялись машинами. Побеждал всегда тот лётчик, который летал на машине с прибором. Иначе не случилось ни разу. К тому же победы на самолёте с прибором давались сравнительно легко, хотя в обычных условиях противники были вполне достойны друг друга. Собственно говоря, бои начисто выигрывал прибор, ведь это он позволял своему пилоту держаться на самых предельных режимах, работать на таком чуть-чуть, какого противник, лишённый умного помощника, уже не чувствовал, хотя и был знаменитейшим асом. Несколько лет назад, когда проводились эти испытания, прибор казался очень хорошим, но теперь он уже устарел. Однако идея прибора не погибла. На её основе можно построить ещё более образованного помощника пилота. Молодой наследник не станет поднимать шум даже из-за грубой ошибки лётчика. Он не будет подавать ни длинных, ни коротких предупредительных сигналов, а просто в тот момент, когда режим полёта приблизится к опасному и будет грозить пилоту неприятностями, отдаст специальной рулевой машинке команду. И машинка эта очень деликатно и в то же время очень решительно исправит Неверные действия человека Маленькая ремарка Опять же от меня В конце 40-х годов Американцы построили Гражданский самолет Там была специальная Такая кнопка В любой ситуации Летчик мог ее нажать И самолет автоматически Выходил в режим Горизонтального полета Если лётчик не понимал, переставал понимать, в каком положении он находится. А-а он нажимал кнопку, и самолёт выходил в режим горизонтального полёта. Но дело в том, что из-за этой кнопки за штурвал начали садиться слабо подготовленные пилоты. А-а, вернее даже сказать так, эти самолёты начали покупать Это же гражданский был самолёт. Начали покупать просто достаточно обеспеченные люди, адвокаты и врачи. Они убавали на эту самую кнопку, не понимая, как она работает, не понимая, в каких случаях эта кнопка нужна и важна. А в результате чего банально убивались на этих самых самолётах. Эта кнопка, например, не помогала, если скорость была слишком низкой. И самолёт сваливался. например. Вот, или когда нажата было слишком поздно. И этот самолёт прозвали убийцей докторов. А, но до сих пор на самолёту устанавливают подобное устройство, которое позволяет вывести самолёт в горизонтальный полёт. Раз. Второе. На предельных режимах может подаваться вибрация на штурвал. предупреждающая лётчика о критических режимах полёта. И третье. Существуют современные самолёты с ещё одной кнопкой, нажав на которую, нажать на которую может даже пассажир, и самолёт самостоятельно свяжется с ближайшим аэродромом, с диспетчером, сам определит наилучшую погоду. сам зайдёт на посадку на самостоятельно выбранный аэродром. Сам эту посадку произведёт в автоматическом режиме, остановится на полосе и выключит двигатель. Эта кнопка применяется в тех случаях, когда пилоту, например, стало плохо, он потерял сознание или близок к этому. То есть, развитие вот этих приборов на сегодняшний день продолжается. Поехали дальше. Береги приборы, в трудную минуту они выручат тебя. Когда-то штурманы дальней авиации производили все воздушные расчеты на бумажке с участием одного единственного помощника карандаша. Как говорит Владимир Васильев, лучше тупой карандаш, чем острая память. И он абсолютно прав. Потом на помощь им пришли нехитрые ветроотчёты, позволившие быстрее складывать скорости ветра с самолётными скоростями, определять снос самолёта ветром, уточнять курс. Позже появились специальные навигационные линейки, освободившие лётчиков не только от умножения и деления и извлечения корней, но и от многих вспомогательных действий с таблицами и диаграммами. Уточнять высоту, скорость полёта, готовить данные для бомбы, метание воздушной стрельбы стало ещё проще. Было время, когда лётчик не мог ни на минуту оторвать рук от штурвала или ручки управления. Когда самая пустиковая неточность в движении рулями гордилась серьёзными осложнениями, потом появились на рулях управления маленькие подвижные придатки триммеры. С их помощью пилот получал возможность уменьшать нагрузку на рули управления. Отклоняя нужный триммер, он добивался такого режима полёта, когда машину никуда не кренило, не заворачивало. Больше того, лётчик мог теперь так настраивать рули, что самолёт сам стремился набирать высоту или наоборот снижаться. Пилотировать на машинах с треммерами стало сразу гораздо легче. А когда удалось создать автопилоты, первые рулевые машины, по-настоящему развязавшие руки лётчикам, летать стало ещё проще. Автопилоты могли долго и точно сохранять нужный режим полета, вести самолет по курсу, разворачивать его на необходимое число градусов, снижать машину с заданной скоростью в заданном направлении. Казалось, о чем еще и мечтать. Люди научились летать лучше птиц. Условия погоды, невозможные для таких отличных летунов, как голуби или стрижи, стали обыденными для молодых летчиков. Достигнут пределы. Совершено уже всё, о чём веками мечтали самые смелые, самые де... самые дерзновенные представители человечества, но мечтам нет предела. И в тот день, когда ты перестанешь удивляться чему-то новому, хорошему, будь то конь кибегаши или лакоционный автоматический прицел, ты начнёшь думать и мечтать о лучшем. На тот и человек хозяин земли и неба. Лучше враг хорошего. Эти мудрые слова, народные поговорки применимы к любой области жизни. Но в авиации, мне кажется, им легче, чем где-либо найти подтверждение. Дописав эту строчку, я остановился, чтобы перечитать законченную страницу. И вот в этот самый момент радио передало самое удивительное из всех когда-либо слышенных сообщений. Сегодня 4 октября в Советском Союзе запущен искусственный спутник Земли. Можно ли более убедительно подтвердить только что высказанную мысль? Робкие шаги первых летающих реактивных машин, совсем недавно казавшихся нам пределом человеческих возможностей, и долгожданный бросок в мировое пространство Спутник Земли, Московская Луна, развивает скорость 28 тысяч километров в час. До 900 километров поднялся потолок летательного аппарата. Что это? Чудо? Сказка? Фантазия? Нет, конечно. И теперь это всем ясно. За первым прорывом в космос последовал, как известно, второй и третий космос. И, наконец, своим ходом с Земли ушла, сработанная разумом и руками человека десятая планета Солнечной системы. Но спутники и космические ракеты – это уже не авиация, а стратонавтика. И я не берусь вторгаться в чужую для меня область. Еще одна ремарка от меня в конце этой главы. Лучшее в рак хорошего. Все привыкли к быстро меняющемуся дизайну телефонов, автомобилей, каких-то даже простых бытовых кухонных приборов и даже пылесосов. Но авиация это такое место, где консерватизм зачастую является залогом безопасности. В авиации очень сложно пробивают себе путь новые дизайнерские решения. В авиации совершенно другая философия. Там нет философии потребления, там философия надёжности, уверенности, безопасности. В авиации нет плохих самолётов. Потому что плохие самолёты просто-напросто не выдерживают конкуренции. Они, извините, падают, они, извините, не долетают, и их перестают покупать и, соответственно, производить. В авиации до сих пор существуют модели, которые производятся, например, с конца 40-х или 50-х годов. Там другая авионика уже. Там уже нет стрелочных приборов, там устанавливаются, например, прямо на заводе абсолютно электронные приборы, компьютеры с сенсорными, например, экранами полностью. И, например, с сенсорными, например, экранами полностью. Но до сих пор, до сих пор там могут летать самолёты с полностью аналоговыми приборами. Почему нет, если они работают? Если эти приборы проходят проверку? Если эти приборы всё ещё в состоянии правильно, точно показывать те данные, которые должны, они будут работать на своих местах и дальше. В авиации нет такого понятия, как возраст. Ну вот машине 20 лет, кому нужна эта развалюха, разве что коллекционеру. В авиации другое, там налёт часов планера. Там моточасы двигателя или полётные часы двигателя. Планер рассчитан на определённое количество часов полёта. И если этот планер еще не вылетал положенное количество часов, значит на нем можно летать и дальше. Даже если этот самолет произведен еще в 40-х годах 20-го века. В самолетах нет понятия, сломалась деталь, надо ее починить. В самолете есть регламентные работы, и на каждую деталь есть элементы. определённое количество часов, сколько эта деталька должна проработать. Если она проработала нужное количество часов, если она даже выглядит как новая и работает как новая, её всё равно меняют. Её всё равно меняют. В результате такого подхода практически все системы самолёта остаются всегда в состоянии новых. Именно благодаря этому достигается надёжность, безопасность. Вот в чём дело. Но, конечно, человеческий фактор, безалаберное отношение, оно иногда сводит на нет все усилия инженеров. Это самое слабое звено в цепи челове. сам лётчик и техники, которые обслуживают самолёт. И как в этой книге, которую я вам сейчас читаю, точно сказано, каким бы <смех> ни был ваш механик хорошим, честным, порядочным, а, вы должны самостоятельно перед вылетом обойти самолёт, всё посмотреть, всё проверить. Ведь это вам лететь и вашим пассажирам лететь. Это ваша безопасность. Это вы упадёте вместе с этим самолётом, если что не так. У прибора у самолётов э есть достаточное количество приборов, которые расположены снаружи корпуса, снаружи фюзеляжа или крыльев, например, Приёмник воздушного давления это такая торчащая вперёд трубочка, благодаря которой самолёт определяет, с какой скоростью относительно воздуха он летит. Соответственно, лётчик в состоянии понять, он упадёт сейчас или всё-таки нормально набирает скорость. Например, А случаются casos, когда, например, в э, такую трубочку откладывают яйца насекомые, пытаются там себе гнездо устроить. В этом случае не продуть трубочку, не выковырять оттуда булавочкой иголочкой, проволочкой все это дело. Нет, трубочку надо заменить. Понимаете, такова философия в авиации. Всё направлено на безопасность, на надёжность. И именно поэтому там все новомодные дизайнерские решения не очень хорошо приживаются. Потому что в первую очередь на первом месте стоит аэродинамика. а не красота. И на сегодняшний день в авиации сложилась очень парадоксальная ситуация. Дело в том, что все вот эти вот системы впрыска всей системы регулировки угла опережения зажигания в автомобилях, а системы наддува воздуха, то есть турбокомпрессоры или механические компрессоры, которые появились и устанавливаются сейчас на автомобилях Эти все вещи не пришли на самом деле из авиации, они появились сначала там. Причём появились достаточно давно. Ещё в 20-х, 30-х годах XX -го века всё это дело появилось. И только сейчас, например, АвтоВАЗ вдруг узнал о том, что на мотор можно поставить турбину, и от этого вырастет мощность. Понимаете? Ста лет не прошло. и кто-то в Автовазе об этом рассказал. Но они до сих пор в это не верят, например. Не могут они в это поверить. Да. Так иногда бывает. То есть в своё время авиация была, скажем так, находилась на острие науки и техники. А сегодня автомобили находятся на острие науки и техники, а авиация стала более консервативный. более консервативный. На сегодняшний день, если раньше гнались в авиации за скоростью, самолёты летали всё выше, дальше и быстрее, на сегодняшний день скорость полёта самолётов постепенно снижается. Сейчас никому не интересно, чтобы а э, самолёт летел со скоростью там 900 км/ч, больше 1000 км/ч. Потому что этот самолёт ест слишком много топлива, и это экономически невыгодно. Поэтому самолёты сейчас летают 800, а то и 700 км в час. И никуда не торопятся. На сегодняшний день вырабатывается баланс между срочностью и дальностью. Как-то так... А мы переходим к следующей главе. Но это будет в следующий раз. Всем пока.